Эпилог. Вот так произошла битва у горы Мон Бадоникус, которую мы называем горой Бадон, и так эта битва была выиграна. И победа пришла под командованием Аврелия Амброзия Вентида, скромного человека, последнего настоящего римлянина. И таким образом осуществилось пророчество, то пророчество, что ввергло меня в путешествие, которое все считали просто невозможным. Сначала из моей родной страны в Италию, а потом, много лет спустя, из Италии назад в мою родную Британию. Мой воспитанник, всего несколько дней бывший римским императором, а затем проводивший долгое время в заключении, стал королём Британии под именем Пендрагона, сын дракона, как его назвали солдаты последнего легиона в день его победы, а Аврелий оставался рядом с ним, заменив мальчика отца. пока не убедился, что имя Пендрагон окончательно заменило имя Ромул, и что любовь к Грэне полностью заняла сердце его приемного сына. И тогда он уехал вместе с Ливией, единственной женщиной, которую любил по-настоящему в своей жизни, и больше мне о них ничего не известно. Мне хочется думать, что они вернулись в тот маленький городок в лагуне, в Венецию, и что жили там, как истинные римляне, не принимая варварских законов и обычаев, и что они строили будущее мирное и свободное. Корнелий Буття уехал вместе с ними, на том же самом корабле. Но, возможно, позже он повернул в другую сторону. Может быть, он остановился у Геркулесовых столпов, ворот своей родной земли, Африки. Мне никогда не забыть того, как он согрел теплом своего сердца и теплом своего тела моего обезжизненного мальчика. Там средь заснеженных альпийских вершин Господь Господь дарует ему на жизненном пути встречу с людьми такими же благородными и щедрыми, как он сам. Семя, принесённое из умирающего мира, дало росток и пустило корни, а затем принесло и плоды на далёком острове на самом краю земли. Сыну Пендрагона и Грейны исполнилось 5 лет к тому времени, как я закончил эту рукопись. Его при рождении назвали Артуром, а это производное от Арктурус, что значит рождённый под созвездием Медведицы. Или тот, кто явился из южных морей, мог дать своему сыну такое имя. А это доказывает, что какая судьба ни выпала бы человеку, его воспоминания всегда останутся с ним до самого дня смерти. Наши враги были отброшены, и королевство расширило свои границы на юг. включив в свои пределы и город Карлеона, первый, в котором мы очутились, вернувшись в Британию. Но я предпочитаю оставаться здесь, чтобы размышлять в башне великой стены, вглядываясь в дали, прислушиваясь к голосам почти затихшим со временем. Чудесный меч всё так же торчит в камне с того самого дня крови и славы. Лишь я знаю точно, что написано на нём. потому что я прочёл эту надпись давным-давно, увидев этот меч впервые, меч Юлия Цезаря. Основная часть этой надписи теперь скрыта в камне, а те буквы, что остались наруже, за долгие годы затянулись лишайниками. Теперь можно различить только часть слова Калибан, часть имени народа, создавшего чудесный меч, до две буквы: Е и С. И местные жители иногда могут рассмотреть этот меч в зимние дни, когда мороз настолько силён, что поверхность озера покрывается льдом, и они могут дойти до камня и подивиться на необыкновенный предмет. Они говорят, что лишь рука истинного короля может выдернуть меч из камня, да и то в тот день, когда ему придётся вступить в бой с необъятным злом. Много, очень много времени прошло с тех пор, как я был молод, и моё первое имя Мердин изменилось вместе с миром. Здесьние жители называют меня Мерлином, но душа моя остаётся прежней. Она ищет бессмертного света, как и душа каждого человека, рождённого по повелению Божие. Солнце начинает уже растапливать снег на склонах холмов, и первые цветы открывают свои чашечки навстречу тёплому ветру, летящему с юга. Господь позволил мне закончить мой труд, и я благодарю его всем сердцем. На этом моя история заканчивается. И возможно, теперь родится легенда.